Один из паблишинки студия Amperfect представляют. Матвей Курилкин. Остров лишних. Глава первая. Люди сами по себе, как вид, существа ужасно невнимательные. Большинство ухитряется старательно игнорировать не только то, что их не касается, но и важные моменты в жизни. Влад в этом плане от основной массы, если и отличался, то только в худшую сторону. О событии, которое впоследствии все называли словом «провал», он узнал только после обеда. Хотя в принципе не он один. На самом деле большинство его товарищей по несчастью о провале узнали с большим опозданием. Впрочем, событие, перечеркнувшее всю прошлую жизнь немалого количества людей, прямо скажем, не отличалось большими спецэффектами. Но в самом деле, какая ерунда, солнца на небе не видно. Со связью проблемы Эконевидаль, ни первый раз, ни последний. Для Владислава день начался с проблем, давно ожидаемых, но от этого ничуть не более желанных. Работы он лишился три месяца назад, новую от чего то так и не нашел. И нельзя сказать, что не брали, просто все предложения, которые были, совершенно не вызывали энтузиазма. Где-то зарплата ниже, чем на прошлом месте, где-то невооруженным взглядом видно, что будут проблемы с руководством. В общем, парень все тянул время, хотя в глубине души понимал. Дело не в отсутствии подходящего места, дело в нем самом. Слишком устал на предыдущей работе. Слишком обидно было, когда его оттуда попросили, и ведь ничего не предвещало. «Да, не без ошибок, но от ошибок ведь никто не застрахован». Тем не менее, усилий прилагал массу, и вот как снег на голову. «Влад, ты недостаточно вовлечен в проект. Мы тебя очень ценим, ты отличный профессионал, но так продолжаться не может. Либо ты берешь себя в руки, либо мы будем вынуждены с тобой расстаться. Подумай какое-то время и скажи, что решил». Думал Влад недолго, ровно десять секунд, пока приходил в себя от изумления. Так что даже созваниваться заново не пришлось. Начальство неумело изобразило удивление и сожаление от такого выбора, также неумело скрыло облегчение, и через две недели Влад оказался совершенно свободен. Даже обрадовался поначалу, что так все вышло, ведь, как оказалось, действительно очень устал. Вовлеченность, может, и была недостаточной для начальства, но очень даже достаточной, чтобы вымотаться. Три месяца вялых попыток найти работу так и не принесли результата. Возможно, от того, что Влад твердо решил, он больше врать не будет. Он и так отличный профессионал, так почему он должен обязательно изображать неумеренный энтузиазм? Разве недостаточно того, что он работу работает? Что, обязательно нужно при этом еще и восторг выражать? Видимо, этот пункт в глазах любого работодателя оказывался решающим, потому что ничего дельного ему так и не предложили. И вот пришел день очередного платежа по ипотеке, а на счету всего пять Нарываться на штрафные санкции не хотелось, так что выход был один. Ну как выход? Способ оттянуть проблему. Достаточно оформить кредитку, чтобы, так сказать, перезанять. А за три месяца, когда закончатся льготный период и начнут капать проценты уже на кредитку, он либо все-таки найдет работу, либо еще что-нибудь придумает, и в целом это будут уже не его проблемы, а проблемы того, будущего Влада. Где-то в глубине души парень знал, что проблема, скорее всего, не решится. Точнее, он знал себя. Кредитка проблему не решит, а только ее усугубит, и поэтому оттягивал решение до последнего момента. Надеялся, что все само как-нибудь рассосется. Может, чудо какое случится. Вдруг он в лотерею выиграет. Для этого, правда, надо бы билеты покупать, а на такое Влад денег тратить не хотел, потому что четко понимал, Любая лотерея — это лохотрон. День платежа неумолимо приближался, чудо все никак не торопилось случаться, и пришлось, скрепя сердце, все же открывать интернет-банк и назначать встречу с курьером. Как всегда у Влада, назначить получилось на последний день. Слишком много времени протянул. «Ну, конечно, именно сегодня у нас какие-то проблемы со связью», — подумал парень, глядя на значок «Нет сети в телефоне». «Интернета, соответственно, тоже нет». Даже мысль мелькнула вялая. Так обычно начинается зомби-апокалипсис. Тот, который по жесткому варианту. Мысль Влад с негодованием отбросил. Тебе хоть апокалипсис, лишь бы за ипотеку не платить. Стыдно должно быть. Не по-мужски так бегать от проблем. Ладно, с курьером созвониться не получится. Просто спущусь к девяти к подъезду. Надеюсь, сообразит и без звонка приехать. Возле подъезда оказалось как-то пустовато. Необещанного курьера не тем более толп зомби. Куда-то исчезли спешащие прохожие, да и парковка возле дома оказалась забита машинами, как будто не рабочий день сегодня, а выходной. Или даже праздник. На дороге напротив движения вообще никакого. Влад на всякий случай еще раз потыкал телефон. Убедился, что не ошибся с датой, и заодно проверил, не появилась ли связь. «Слушай, парень, не знаешь, куда все подевались?» Влад оглянулся и увидел подходящего к подъезду Сашку. Вообще-то сосед по возрасту был скорее Александром или даже Александром Батьковичем, но отчество он своего никому не называл и на полное имя не откликался, так что все его звали сокращенно. «Да нет, сам удивляюсь», — протянул Влад. «Чипок не работает, прикинь, и супермаркет. Не знаешь, может, у нас праздник какой? А то, может, государственный переворот». Хотя тогда бы по ящику «Лебединое озеро» было, а тут вообще ничего. Праздника вроде не должно быть, Влад задумался. На государственный переворот на самом деле немного похоже, даже несмотря на отсутствие балета по телеку. «Да понятно, какой тут праздник, когда чепок закрыт», — грустно протянул Сашка. «Сплошное мать его разочарование. Стоит там, главное, за стеклом, манит, а не достанешь. Слушай, а у тебя нет чего часом, я бы заплатил». «А то бы выпили, а!» Вид у Сашки был вызывающий сочувствие, так что Влад, кивнув, поднялся на этаж и выдал соседу початую бутылку вискаря. Денег брать не стал, но и компанию составлять отказался. К алкоголю парень в последнее время был почти равнодушен. Радости никакой, только настроение еще сильнее портится, а раз так, зачем пить? Да и хотелось выяснить, что за странности такие и куда все подевались. А то, может, эвакуировали весь район, а Влад, как всегда, все пропустил. Отправив рассыпающегося в благодарностях Сашку наслаждаться амброзией, как тот выразился, Влад снова отправился на улицу. Ждать курьера с кабальной карточкой уже, в общем, было бессмысленно. Если за полчаса не подъехал, то и не подъедет. Но странная пустота на улицах вызывала некоторое недоумение. Хотелось разобраться с причинами. — И день какой солнечный, хороший! — пробормотал про себя парень, выходя на улицу. — Солнечный? Да, а солнце где? Вот в этот момент Лопатину стало по-настоящему не по себе. На улице действительно было светло, как в яркий летний день, вот только теней не было. Как будто полдень на экваторе, — медленно пробормотал Влад, — но солнца нет. Небо синее, глубокое, но светило отсутствует напрочь. Вроде все тихо, спокойно, ветерок такой приятный, даже свежестью пахнет, что для города необычно. Никакой опасности, паниковать вроде бы не зачем. Но ведь это солнце. Солнца нет. Как реагировать на такие фундаментальные изменения в небесной механике было решительно непонятно, и от этого Влад впал в ступор. Минуту, наверное, стоял, пялись в небо и пытаясь решить то ли заорать от ужаса, то ли пожать плечами, вернуться в подъезд и зайти все-таки к алкоголику Сашке, чтобы забыться. В результате не сделал ни того, ни другого, а пошел на другую сторону дома к машине. Решил для начала проехаться по городу. Втайне даже от самого себя Влад надеялся, что как только он выйдет со двора, все изменится, солнце окажется на небе, да и вдруг исчезнувшие неизвестно куда люди найдутся. «Или мы что, с Сашкой тут одни остались?» — пробормотал Лопатин и тут же констатировал. «А нет, не одни. Привет, дружок!» Молодой дворовый пес вздрогнул, обернулся и радостно побежал к парню, но на последних шагах застеснялся и остановился. «Ну иди, поглажу!» — позвал Влад. «Тебе тоже это все не нравится, да?» Пес, счастливый от того, что с ним заговорили, радостно завилял хвостом и подбежал к человеку. Даже скулить начал. Видно, жаловался, что все так непонятно и от этого страшно. Влад принялся гладить пса, приговаривая что-то успокаивающее. Раньше парень с собаками не разговаривал, а дружка предпочитал вовсе игнорировать. Так, выкладывал для него иногда остатки еды и стыдливо убегал еще до того, как пес подходил к еде. Бездомных собак Влад всегда жалел и в детстве постоянно таскал их домой, но во взрослой жизни научился не обращать внимания на четвероногих. И когда купил квартиру, заводить себе никого не стал, хотя была такая мечта в детстве. Решил, что все равно не справится. Это ведь какая ответственность? А у него то работы много, то, наоборот, денег нет. Вот и куда в таких условиях собака? Погладив пса, Лопатин двинулся к машине. Пикнул сигналкой, открыл дверь. Дружок так и шел за ним следом, но когда Влад уселся на сиденье, опустил хвост и снова побрел назад. Лопатин представил, что сейчас снова останется один и не выдержал. «Да какого хрена!» — выругался он сам на себя. «Что, не положено бездомных собак привечать? С каких пор тебя так волнует, что положено, а что нет?» «Эй, дружок!» — парень выбрался из машины, открыл заднюю дверь. «Хочешь со мной покататься?» Пес медленно развернулся, недоверчиво приподнял ухо. Влад постучал по сиденью, предложил. «Поехали, а!» А то мне одному что-то страшно. Во, дурак, он же уличный. Не полезет он в машину, испугается. Но пес не испугался. Подошел к двери, взглянул еще раз вопросительно. Точно можно? Дождавшись подбадривающего кивка, немного неуклюже забрался внутрь. Довольный Влад закрыл дверь, уселся на водительское. Я, конечно, понимаю, что тебе туда нафиг не надо. Но знаешь, мне что-то страшновато одному. А вдвоем все веселее, правда? Спросил Лопатин. Пес сзади завозился, толкнул водителя в плечо и перебрался на переднее сиденье. «Вот ты наглый!» — хмыкнул парень. «Ну фиг с тобой!» А сам подумал, что дружка можно и домой забрать. И вообще это надо было сделать давным-давно. Надежда на то, что непонятные изменения произошли только с двором, не оправдались. Вывернув из арки, Лопатин обнаружил пустую улицу и ту же звенящую тишину, которая, кажется, даже звук мотора глушила. Не особо на что-то надеясь, потыкал в экран магнитолы. Бесполезно. Никакие радиостанции не ловятся. Светофоры работают, задумчиво пробормотал Влад, тормозя перед перекрестком. Электричество в доме тоже есть. Вода опять же. А людей нет. И радио нет. И телевизора с интернетом. А, и солнца, да. Абсурдность ситуации никак не хотела укладываться в голове. Почему свет есть, а солнца нет? Почему есть электричество, но нет связи? Собака есть, а людей нет. Впрочем, животных тоже как-то слишком мало. По крайней мере, птиц. Влад вспомнил, что возле помойки обычно тусуются несколько голубей, особенно по утрам. Кто-то из местных сердобольных пенсионерок каждый день высыпает для них пару горстей пшенки или сухарей. Так что птицы привыкли как раз к 10 часам прилетать на завтрак. Однако сегодня никаких голубей не было. Лопатин прокатился по центральной улице городка, остановился возле универмага. Центр города, даже фонтан на площади есть, и он, кстати, работает. А вот сам универмаг закрыт, Влад специально проверил. Автоматические двери и не думали расходиться, пропуская посетителя. Он уже возвращался к машине, когда вдалеке показалась еще машина. Лопатин даже не сразу обратил внимание, настолько не привык еще к тому, что едущая машина – это необычно. Белая Лада почти проехала мимо, когда вдруг затормозила с пробуксовкой и остановилась прямо посреди дороги. Эй, мужик, что происходит, а? Глаза у водителя, который выбежал из машины и бегом рванул к Владу, были большие и напуганные. Что происходит, а? Куда все делись? Влад развел руками, хотел что-то сказать успокаивающее, но не успел. Что происходит, а? У мужика, похоже, заело пластинку. «Просыпаюсь, никого нет. Ни жены, ни тещи. Ну ладно, думаю, в магазин пошли. А их нет и нет. Дома жрать нечего. Я психанул, пошел сам. А магазин закрыт. И на улице никого нет. Вообще никого. Машины стоят. Мужик, что происходит, а?» «Да не знаю я. Людей нет. И солнца тоже. Заметил?» Влад махнул рукой, неопределенно указывая куда-то вверх в ясное синее небо. Собеседник взглянул вверх, сосредоточился на секунду, потом отмахнулся. «Да мало ли, может, не видно просто. Что то с ерундой какой-то? У нас, может, эвакуация какая? Или война? Или еще что? Жрать-то чего теперь? У меня дома жрать нечего!» Влад разозлился. Последнее, что его сейчас беспокоило, — это то, что нечего жрать. «Слушай, ну что ты ко мне пристал?» — возмутился парень. «Я знаю не больше твоего». «Тоже проснулся, никого не нашел и решил посмотреть. Вот тебя встретил. Еще сосед у меня во дворе тоже никуда не исчез. По квартирам я не ходил, а может зря, может еще кто-то из соседей дома». «Точно, соседи!» — обрадовался мужик. «Надо к людке зайти, у нее всегда перекусить можно. И выпить. Выпить прям очень надо!» Новая мысль показалась Заполошному настолько привлекательной, что он тут же забыл о Владе и рванул обратно к своей машине. Правда, не добежал, резко затормозил, оглянулся. «Парень, тебя зовут-то как?» «Влад». «А меня Владимир Иванович!» — солидно кивнул мужик. «Ты это, тут будешь?» «Нет, сейчас поеду», — покачал головой Лопатин. Смысла сидеть посреди площади в одиночестве и ждать кого-то еще он не видел. Ясно уже, если кто и появится, никак прояснить ситуацию не сможет. «Ну, если что, тут встречаемся, лады?» Влад на это только кивнул. Мужик плюхнулся в свой жигуленок, стартанул с пробуксовкой, лихо развернулся через двойную сплошную и унесся туда, откуда приехал. Влад только плечами пожал и одновременно с завистью проводил взглядом мужика. Ему бы такую целеустремленность. Такое упорство в достижении цели. Человек хочет жрать, человек готов горы свернуть, чтобы это сделать. И ничего его не волнует. Ни отсутствие солнца на небе, ни пропажа жены с тющей. Сам Лопатин тоже вернулся в машину, посмотрел на пассажира. «Ладно. Дружок, как ты смотришь на то, чтобы прокатиться за город?» Ответа, конечно, не последовало, но дружок, радостный от того, что на него обращают внимание и разговаривают, лизнул теплым слюнявым языком Влада в лицо. «Тьфу, зараза!» — Лопатин вытер лицо рукавом. «Ну, будем считать, что ты не прочь прокатиться за город. А вообще, давай, что ли, до областного центра доедем? Может, там знают, что случилось?» Дружок не возражал. Физиономия у пса была ошалевшая и да нельзя счастливая. Посадили в машину, погладили, разговаривают, может, покормят еще. Может быть, после этого даже не вышвырнут опять на улицу. Разве можно не быть после такого счастливым? Влад между тем развернулся. Тоже через сплошную, хотя внутри все прямо-таки противилось этому нарушению. Не то, чтобы Лопатин был таким законопослушным, просто считал, что правила дорожного движения – штука очень разумная и привык их соблюдать в разумных пределах. Потихоньку, не слишком разгоняясь, двинулся к объездной, притормаживая на светофорах, даже если ему был зеленый. Просто вспомнил Владимира Ивановича. Вот уж кто от внезапно свалившейся свободы явно не собирался обращать внимание на какие-то там сигналы светофоров. Наверное, не только он. Раз в городе нашлись уже три человека, значит, есть и еще. Машин навстречу так и не попалось. Влад благополучно выкатился на объездную и также медленно двинулся в сторону федеральной трассы. Здесь, вдалеке от домов, на равнинной местности стало окончательно ясно. Солнца на небе в самом деле нет. «Вообще. Небо голубое, ясное. Где-то далеко-далеко виднеются облака, но такие маленькие, что у них нет даже шанса скрыть светило. Да и вообще странно как-то», — озадаченно пробормотал Влад, — «такое ощущение, что они как-то слишком высоко. Или далеко. Дружок, ты чего-нибудь понимаешь?» «Дружок, очевидно, не понимал, но и не переживал по этому поводу нисколько». С восторгом разглядывал пейзаж из окна машины, время от времени высовывая нос в приоткрытое окно и звонко чихая. Дворовый пес, он прежде никогда не ездил в машине, и сейчас ему было все очень интересно. «Как ты думаешь, могло такое случиться, что солнце просто стало невидимым, а высота атмосферного столба вдруг очень сильно увеличилась?» — спросил Влад. Парень был совсем не склонен к панике, но сейчас очень хотелось впасть в банальную и некрасивую истерику. Сдерживало только наличие рядом собаки. Самому смешно стесняться бездомного пса, но вот не хотелось выглядеть истеричкой. Если бы высота атмосферы увеличилась, то и давление тоже, значит, скорее всего, мне просто кажется. Пес, в свою очередь, обратив внимание на то, что с ним говорят, ткнулся носом в щеку водителя, и сам же испугался своей фамильярности, даже как-то сгорбился. Но Влад не обратил внимания. «Да, давление вроде бы обычное», — согласился Влад и вытер щеку плечом. В голове возникла очень соблазнительная мысль — вернуться домой, постучаться к Сашке и постараться как можно быстрее погрузиться в алкогольную кому. «Ладно, это мы всегда успеем. Поехали все-таки посмотрим, что там дальше». Задавить в себе постыдное желание спрятать голову в песок и забыться получилось с трудом. Лопатин даже скорости немного прибавил, чтобы не передумать. И очень хорошо, что немного, потому что если бы гнал по максимуму, мог и не успеть остановиться, когда дорога закончилась. Глава вторая Дружок осторожно подошел к краю, принюхался, чихнул. Пятясь отошел подальше и уставился на приятеля с выражением крайнего изумления на морде. «Да я сам в шоке!» — ответил Лопатин. Пес согласно гавкнул. Дорога закончилась, в буквальном смысле. И не только дорога, закончилось вообще все. Примерно там, где шоссе должно было упираться в федеральную трассу, земля просто обрывалась в пропасть. Влад долго не мог решиться подойти к краю. Смотрел на более смелого пса с содроганием, а сам трусил. Сидел метрах в тридцати и пытался уложить в голове увиденное. Потом все-таки решился, поднялся на ноги и с дрожащими от ужаса коленями двинулся к краю. Метрах в пяти не выдержал, опустился на колени и дальше полз на четвереньках. И стыдно ему не было совершенно. Эти последние метры парень полз, казалось, бесконечно. Перед самым краем и вовсе лег. Никогда Влад не боялся высоты. Он и сейчас не высоты боялся, а того, что увидит, выглянув за край. Последние несколько сантиметров было особенно тяжело. Даже дружок недоумевал. Он-то давно выглянул, пофыркал удивленно и уже успокоился. Наконец парень нащупал пальцами край. Удивительно ровный, как будто обрезанный и даже сплавленный, гладкий. Влад полз по асфальту, ждал, что нащупает крошку, но вместо этого пальцы наткнулись на гладкий и ровный камень. Как будто мрамор, которого отродясь в этих местах, не водилось, тем более под асфальтовым полотном. Да что ж такое-то? Ну давай, подтянись уже! плачущим голосом потребовал у самого себя парень. Трус несчастный! Дружок рядом сочувственно заскулил. Еще одно усилие, и Влад высунулся из-за края. Земли не было. Вокруг, насколько хватало глаз, небо. Где-то далеко-далеко видны какие-то точки. На расстоянии непонятно, облака это или что-то другое. Внизу все теряется в тумане, белесой дымке. Может быть, где-то там и есть плотная поверхность, но остров, в который превратился город, на эту твердь не опирается. Он просто висит в воздухе. Все это само по себе было неправдоподобно и невероятно, но по сравнению со следующей деталью терялось. Как только Лопатин опустил взгляд вниз, пытаясь заглянуть под остров, он и вовсе замер, не понимая, как реагировать. Наверное, это было очень красиво, если взглянуть отстраненно. Как будто обратный салют. Снизу откуда-то из тумана поднимались тысячи светящихся огоньков и упирались в дно острова. А может, все-таки падали? Огоньков было очень много, этакий звездопад, звездный дождь, Ни одна из звезд не пролетала мимо острова. Космическое фантастическое зрелище. Влад забыл обо всем, с раскрытым ртом разглядывая эту феерию. Одна из звезд упала или воткнулась в дно совсем рядом руку протяне. Ну, Влад и протянул. Даже не испугался, что перевесившись слишком сильно через край может рухнуть. Это был какой-то кристалл, светящийся всеми оттенками желтого и красного, холодный на ощупь. Лопатин пошевелил его пальцем, и камень довольно легко вывалился из лунки прямо в ладонь. «Ой!» Первой реакцией было вставить кристалл обратно в лунку, но он не хотел прикрепляться, отваливался. «Ага, значит, с той стороны острова гравитация тоже направлена, как обычно», — подумал парень. «То есть они не падают, а именно втыкаются?» Пока Влад возился с кристаллом, рядом упали еще несколько штук. Наверное, только по мраченным состояниям сознания можно объяснить, что Лопатин не заметил опасности. Кристаллы влетали в остров с большой скоростью, пожалуй, даже побольше, чем если бы просто падали. Только в последний момент, краем глаза, Влад заметил желто-красный росчерк. Попытался отшатнуться, но не успел. Резкая боль в щеке, Лопатин дернулся и потерял сознание. Последним чувством был дикий ужас. Сейчас он перевалится через край и канет в туманную бездну. Последним желанием было оказаться как можно дальше от края, на надежной земле. Сколько прошло времени, прежде чем он очнулся, Влад сказать не мог бы под дулом пистолета. Наверное, недолго, вряд ли дружок стал бы облизывать ему лицо часами. А именно этим пес и занимался. Если бы не это, Лопатин еще некоторое время оставался бы в блаженной уверенности, что все происшедшее ему привиделось, В удивительно реалистичном сне. А так вместе с сознанием вернулись и воспоминания. Ну и ощущение теплого мокрого языка на лице. Последняя надежда на разыгравшееся воображение исчезла сразу, как только Влад открыл глаза. Все оставалось так, как было раньше, вот только сам парень лежал метрах в пятидесяти от края на спине. Э, э дружок, это ты меня оттащил? Дружок, конечно, промолчал. Влад принялся ощупывать лицо, вспомнил, как больно ему попало. В тот момент было ощущение, что кристалл впился глубоко в щеку, может быть, даже кость пробил. Однако никакой раны не было. Ничего не нащупав, Лопатин для надежности сходил до машины, посмотрелся в зеркало. Нет, лицо здоровое, только обслюнявленное. Хотел потереть ладонями и обнаружил, что правая рука сжата в кулак. Кристалл, который он выковырил из дна острова, парень так и не выронил. Безделушка продолжала переливаться красно-желтым. «Оно ведь не радиоактивное, да?» — спросил Влад. «Радиоактивное только одним цветом светится, а тут что-то другое. Магия, наверное, да, дружок?» В другой ситуации Лопатин предпочел бы проявить осторожность и выкинуть потенциально опасный предмет подальше, пока не схватил дозу то ли радиации, то ли магии какой-то. Но сейчас смысла осторожничать и слишком сильно заботиться о здоровье парень не видел. Прошлой жизни явно больше не будет, а какая она будет новая, еще неизвестно. Может, даже лучше будет по-быстрому коньке отбросить, чтобы не мучиться. Ладно, дружок, я еще раз за край загляну, только осторожненько, ладно? И все-таки как я так далеко от него оказался? Если подумать, у тебя вообще никаких шансов меня так далеко оттащить не было. Слишком я тяжелый, а ты легкий. Второй раз подойти к месту, где заканчивается остров, оказалось попроще. Нет, ближе к краю Влад все равно лег. Очень уж страшно было перевалиться, но проделал все несколько быстрее. Судя по всему, какое-то время с прошлой попытки все же прошло. Все дно острова теперь было усыпано светящимися кристаллами, а их поток из неведомых глубин ощутимо поредел. «Судя по всему, скоро совсем закончится», — пробормотал парень. «И что это значит?» Невозможность получить хоть какое-то объяснение происходящему ужасно выматывала. Вокруг что-то происходит, с ним что-то происходит, но нельзя оценить даже хорошее это или плохое. Наверное, так себя младенец чувствует, подумалось. Попал в какое-то абсолютно неизвестное место, все вокруг незнакомое и непонятное, с тобой периодически что-то происходит, но ты не можешь понять что. Понятно теперь, почему они вечно так орут. Долго любоваться кристаллопадом Влад не стал, опасался случайно получить еще одним в лицо. «Они, похоже, летят только на поверхность», — сообразил парень. «Просто вверх не летят. То есть это какой-то осмысленный процесс? Они должны покрыть какую-то площадь? И я в рожу получил, потому что высунулся за край, и меня приняли за кусок острова. А кто принял?» Спрашивал сам у себя, но дружок ответил, заскулил и слегка подгавкнул. «Дескать, чего ты там завис? Посмотрели и хватит. Скучно же?» Владу было не скучно. Заскучаешь тут. «Подожди, скоро поедем», — отмахнулся он от пса. «Хотя куда нам ехать теперь? Впрочем, хрен с ним, не отвлекай. Мне вот интересно, мы висим на одном месте или падаем? И если падаем, то как долго еще будем падать и что там внизу?» Попытался проверить, но так и не придумал как. Бросал камни через край, они падали. По прикидкам, чуть медленнее, чем если просто бросить на землю. Значит ли это, что гравитация есть, но меньше? Или такая же, просто остров падает медленнее, чем камни? Ладно, будем считать, что остров висит на месте, потому что если бы он падал, мы бы с тобой, дружок, по нему сейчас не ходили, а тоже падали, правильно? Правильно. Значит, считаем, что здесь, на твердой поверхности, сила тяготения обычная, а там, за краем, ниже. «Да точно ниже! Видишь, как камень замедляется?» Влад специально встал поближе к краю и подбросил одновременно два камешка. Один так, чтобы он упал на землю, другой, чтобы перелетел через край. Теперь было видно совершенно ясно, как только камень пересекает границу между островом и пропастью, он ощутимо замедляется. То есть там, за краем, сила тяжести меньше. Насколько именно, Лопатин определить не смог, но не сильно переживал на этот счет. Настроение чуть-чуть улучшилось, потому что появилась хоть какая-то иллюзия контроля. Вот, он уже не просто наблюдает непонятное и страшноватое чудо, он теперь его изучает, осваивает правила нового мира. «Как думаешь, здесь можно летать?» — спросил Влад у пса и сам себе ответил. «Хоть бы птичка какая пролетела, посмотрели бы». Птичек от чего-то не наблюдалась. Еще немного поэкспериментировав с камнями, Влад решил заканчивать. Стоять на краю можно сколько угодно, ничего нового он не увидит. Тем более появилась пара новых идей, которые необходимо исполнить. «Подытожим», — бодро сказал Влад. «Мы находимся на острове, который висит в пустоте. Остров большой, целый город, людей в нем мало. По крайней мере трое, но я думаю больше. Почему мы с тобой, дружок, оказались в этой ситуации, а все остальные горожане нет, мы не знаем. И даже не знаем, что случилось с остальными горожанами». Да и со всей остальной землей. Очень может быть, что никто ничего и не заметил. Нам это не важно. Ошеломление сменилось жаждой деятельности. Влад говорил быстро, руками размахивал, чего обычно за ним не водилось. Короче, возвращаемся в город и ищем бинокль и еще всякое для экспериментов. Одними камнями и песочком много не наэкспериментируешь. А, и еще, едой надо запастись. Ограбим какой-нибудь магазин, что ли, а то у меня дома шаром покати. «Сомневаюсь, что нас с тобой за грабеж посадят. Погнали!» Откуда только взялась бодрость духа? Час назад ходил, как пыльным мешком из-за угла стукнутый, а тут готов горы свернуть. Единственное, чего Влад старался не замечать и не анализировать, это собственное состояние. Боялся спугнуть. Да, немного похоже на истерику, но, черт возьми, даже истерика гораздо лучше, чем снулое, равнодушное состояние, в которое он был погружен в последние месяцы. Лихо развернувшись, Лопатин придавил педаль газа, одновременно пошире раскрывая окна. Дружок восторженно залаял на набегающий поток воздуха, ему тоже нравились изменения в жизни. Пока ехал, Влад немного проветрился, отчего приоритеты в выполнении планов слегка поменялись. Решил, что сначала нужно запастись продуктами, причем основательно. Не на несколько дней, а по меньшей мере на несколько недель. Судя по отсутствию на дороге машин, а в городе прохожих, Народа осталось очень мало. Электричество, к слову, тоже кончилось. Если по дороге туда светофоры горели, то сейчас оставались темными. Да и фонтан на центральной площади больше не работал. Сначала Влад думал с едой не торопиться. Посчитал, что еды на такое количество народа хватит надолго. Однако по некоторым размышлениям свое мнение переменил. Наверняка он не один такой умный. Очевидно, другие тоже заметили или вот-вот заметят, что с городом произошло нечто непредставимое и непонятное, а значит мародерствовать будут обязательно. Потом наверняка появится стихийный рынок, и главной валютой на этом рынке станет именно еда. А поскольку вещей в пустом городе осталось тоже очень много, то продавать за еду будут услуги самого разного толка. Влад торговлей заниматься не хотел, услугами тоже, поэтому решил, что запас хотя бы на несколько месяцев определенно лишним не будет. Вообще, еще бы оружие какое-нибудь заиметь, было бы совсем прекрасно, пробормотал парень. Чисто для уверенности. А то приставят тебе нож к горлу или ствол к тыковке, и побежишь ты отдавать все свои запасы бесплатно, и услуги тоже. Так что ну его нафиг, надо будет еще заехать куда-нибудь ствол взять. Хотя, конечно, стрёмно это все, мародерство, торговля, да, дружок? Тут такое происходит, а я готовлюсь к самой банальной серости жизни. Отвратительно. Заниматься хлебом насущным и безопасностью сейчас, когда такое творится, действительно казалось странным и неестественным. Но Влад особых иллюзий не испытывал. Исследованиями хорошо заниматься на сытый желудок, а когда желудок подводит от голода, ни о чем кроме еды думать не получится. «В общем, будем мародерить», — решил Лопатин. И даже не испытал от этого решения особого стыда. Человек по натуре довольно законопослушный, он никогда не ставил закон выше необходимости. В нынешней ситуации старые законы явно работать не будут, владельцев у всего того имущества, скорее всего, нет, а если и есть, он просто возьмет там, где нет. Двери знакомого супермаркета, конечно же, не открылись гостеприимно при его приближении. Но Влада это только обрадовало. Не то, что электричества нет, а то, что двери сами по себе еще есть. «Ну, значит, буду первым», — хмыкнул парень. Ломать большое стеклянное полотно для посетителей не стал. Подошел аккуратненько к служебной двери, тоже стеклянной, и несколькими ударами монтировки проделал проход. «Дружок, ты охраняешь, что ли?» — предложил Влад. «Гавкни, если кто появится, ладно?» «Просто так», — сказал, без особой надежды, что пес послушается и просигнализирует о появлении новых гостей в случае чего. Собаку ведь никто не дрессировал, всю жизнь на улице, откуда ему знать, как охранять?» Ну а дальше было пиршество мародера. Наверное, нет такого человека, который в детстве не мечтал бы оказаться в пустом, запертом магазине на ночь. Вот и сбылась мечта идиота, весело подумал Влад, сгребая во взятый здесь же в супермаркете объемный рюкзак консервы без разбора. Забив машину под завязку всякой правильной в нынешних условиях едой, долгохранящейся и не боящейся тепла, отдал должное и деликатесам. Все равно скоро испортятся без электричества, чего добру пропадать. Тем более в последнее время приходилось экономить даже на еде, так что теперь при виде бесхозной копченой колбасы и соленой форели желудок требовательно урчал. «Эх, еще раз, что ли, съездить?» — спросил Влад у пса, который дисциплинированно просидел возле магазина все время, пока парень занимался грабежом. «Аппетит приходит во время еды, однако. Ладно, хрен с ней со страстью к накопительству. Сейчас разгрузимся, в еще съездим, хозяйственный и хорош на этом». Так и сделали. Когда разгружался, встретил соседа Сашку. Тот был уже хорош после подарка, но на ногах держался твердо. Опытного пьяницу такой дозой не проймешь. «Это чего, магазины открылись?» — обрадовался мужчина. «Да не, дядь Саш, магазины больше не откроются», — ответил Влад. «Теперь, считай, коммунизм вернулся. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Только, думаю, ненадолго. Так что ты бы сходил, тоже затарился, пока все не забрали». Дядя Саша явно ничего не понял, вытаращился на Влада очумело, попытался что-то спросить, но Влад уже убежал в подъезд с очередной партией продуктов. «Это чего происходит-то?» — все-таки спросил дядя Саша, когда Влад спустился за очередной партией. «Понятия не имею, дядь Саш», — пожал плечами Лопатин. «Город превратился в остров, и этот остров висит в пустоте. Солнца нет. Откуда-то снизу из тумана в остров втыкаются тысячи светящихся кристаллов, «Людей почти нет. Я, кроме тебя, только одного еще встретил. Так что, думаю, едой надо запасаться. Ну и водой вот, хотя бы на первое время. А там либо мы все тут помрем, потому что ресурсы не бесконечны, особенно вода, либо как-то научимся выживать». Влад совершенно не надеялся, что собеседник ему поверят. Даже несмотря на подтверждение в виде отсутствия солнца, слова звучали слишком невероятно. Однако убеждать никого не собирался. Зачем? рано или поздно все равно узнает и поверит. Мысль о том, что это он сам, Влад, бредит, даже в голову не пришла. Точнее, пришла, но парень решил, какая разница. Мир вокруг — это реальность, данная нам в ощущениях. Если эти ощущения навеяны горячечным бредом, что с того? Менее реальными они от этого не выглядят. Глава третья Магазин Охота и рыбалка оказался уже взломан и вынесен подчастую. Это настораживало и немного пугало, так что Влад в срочном порядке рванул в Ягуар. Там пока было тихо. Пришлось, правда, повозиться, чтобы выломать дверь. Лопатин себя похвалил за предусмотрительность. Не забыл в предыдущем маркете взять аккумуляторную болгарку. Тоже, правда, вещь почти одноразовая. Закончатся запасные аккумуляторы, и все, нет инструмента. Еще и сами аккумуляторы наверняка не полностью заряжены. Однако пока очень пригодилось. Можно и другим инструментом справиться, но дольше гораздо. И опять на короткое время возникло чувство, что Дед Мороз существует. Оказаться в магазине, полном самых разных стреляющих игрушек, что может быть лучше? Жаль, что профессионалом в их использовании парень не был. Основы знал, как все, но стрелять в жизни доводилось всего несколько раз. «Дружок, это просто праздник какой-то», — поделился парень с псом своим счастьем, вытаскивая из подвала первую партию оружия. Дружок подошел к сумке, вежливо понюхал и разве что плечами не пожал. Пес решительно не понимал, чему тут можно радоваться. То ли дело прошлый магазин. После посещения супермаркета бродяге досталось целых два батона ливерной колбасы. Вот где счастье! Владу показалось, что пес, получив этакий подарок, от радости чуть не прослезился. Если в первый подход Влад греб все, что было на витринах дальнобойного и патроны к нему, то во второй решил обратить свое внимание на короткоствол. Тот тоже был представлен в ассортименте, правда, исключительно травматические модификации. Впрочем, парень этому даже порадовался. Убивать он пока никого не собирался. Лопатин так залюбовался одним из образчиков под названием «Гроза», что не удержался, снарядил сразу же. Еще и кабуру удобную нашел. Правда, пистолет из рук так и не выпустил, настолько удобно он лежал в ладони. Легкий, небольшой, удобный. Проверить хотелось сразу же, на месте, но это неуместное желание парень поборол. Уже хотел сунуть понравившийся пистолет в кабуру, но тут на улице залаял дружок. За все время знакомства лая от пса Влад не слышал. Удивительно молчаливая собака, а тут злоток с грозным низким рыком. В общем, среагировал парень сразу и рванул вверх из полуподвала, перепрыгивая через три ступеньки, выскочил из-за двери. Потом корил себя за глупость, нужно было оставаться внутри, прикрываясь тяжелой стальной дверью, но в тот момент об этом не подумал. «Слышь, псину свою убрал!» Прямо на газоне возле магазина стоял УАЗ «Патриот». Чистый, как новенький, черный и грозный. Внутри на водительском сиденье обнаружился мужик, и потому, насколько он не соответствовал машине, сразу становилось понятно – не его. Грязный засаленный камуфляж, рожа красная, с синими прожилками оплывшая. С похмелья человек, а может, и опохмелился уже, подумал Влад. «Слышь, олень, ты чё тут забыл?» — сходу начал бычить мужчина. «А ну, вали отсель, только тачку оставь!» «Ага, значит, не владелец, тот бы по-другому спросил». Это и так было понятно, но Влад всё равно порадовался, что получил подтверждение. Хамов он не любил, но если бы мужик оказался владельцем магазина или хотя бы работником, проглотил бы. «Сам вали», — спокойно предложил парень. «Хрен ли ты сюда приперся! «Ты шара попутал?» Мужик завёлся мгновенно. То ли по жизни такой вспыльчивый, то ли алкоголь подогрел. «Я сейчас пристрелю и тебя, и твою шавку!» Слова с делом не расходились. Мужик перегнулся через сиденье, начал доставать оттуда что-то похожее на автомат. «Гадать правду, говорит агрессор, или просто попугать хочет, Влад не стал. Пистолет и так был в руке, оставалось только навести на мужика и выстрелить». Стрелять сразу в мужика Лопатин все-таки не решился. Прицелился в лобовое стекло. Машина как раз стояла удобно. Видно и лобовое, и водительское, которое было опущено. Звонко хлестнул выстрел. По стеклу пролегла сеточка трещин. Для закрепления Влад выстрелил еще раз. Мужик взвизгнул, завозился на сиденье, пытаясь то ли побыстрее достать автомат, то ли наоборот бросить его и заводить машину. Выяснять Влад не стал. Сделал два шага вперед, демонстративно прицелился в мужика. — А ну замер! Ко мне повернулся, а то сейчас башку прострелю! — Слышь, ты чё сразу прессуешь? Теперь мужик был одновременно красным и бледным. Щеки пунцовые, а лоб бледный с синевой. — Нормально надо разговаривать, я тебе ничего не сделал. Слышь, пистолет убери, а! Блин, как бы его удар не хватил. — испугался Лопатин, разглядывая контрастную физиономию в прицел. — Из машины выйди, — потребовал парень. — Давай, выходи, я тебе ничего не сделаю. — А собачка? Собачка действительно продолжала ериться так, что приходилось перекрикивать. «Дружок — Дружок! — прикрикнул Влад. — Все, хорош! Парень не слишком надеялся, что дружок послушается, но тот, видно, уловив успокаивающие интонации, действительно перестал лаять однако все еще ворчал угрожающе. «Все, выходи давай, только медленно!» — потребовал Влад. «Не нервируй собачку!» На месте собеседника Влад ни за что бы не послушался. Лучше бы пригнулся и попытался свалить. Но мужик, видно, так перепугался, что разумно действовать не мог, поэтому раскрыл двери, и медленно вышел, не переставая причитать о том, что он вообще договориться хотел, а не ссориться, и что вот так сразу стрелять — это неправильно и не по-пацански. «Машину где взял?» — спросил Влад. «У соседа, но его все равно нет и никого нет. Я поэтому и прихватил. Что ему пропадать-то зря? Все люди исчезли. Почти. Я еще пару каких-то утырков видел сегодня, и все. Мы, получается, в ад провалились? Вот я и решил, чего добру пропадать?» Влад удивленно хмыкнул. Предположение про ад показалось забавным. Сам Лопатин считал себя агностиком с уклоном в атеизм. Дескать, хорошо бы какие-нибудь высшие силы где-нибудь там существовали, как и бессмертная душа и круг перерождений, но по закону подлости наверняка ничего такого нет, и люди — это просто куски биомассы. Хотя, чувак, над головой нет солнца, а мы все висим в пустоте на острове, который будто вырезан из планеты. Вполне имеет право на существование версия. Ничем не хуже других. — Ладно, можешь идти, — слегка расслабился Влад. — И быстро, ключи в замке! «Э, ты чего? Да не нужна она уже никому, эта машина. Некому возвращать, понимаешь? Слушай, ты вроде пацан четкий, давай объединимся, вдвоем выживать легче. Нагнем всех, может еще и бабы какие найдутся. Ну по натуре меня всю жизнь всякие идиотские законы ограничивали. Всю жизнь об меня всякая шваль ноги вытирала. Они вон по телевизору охранников высмеивали. А теперь все, нет больше закона. Закон, винтовка и власть нах. «Я же вижу, ты жесткий, и я жесткий. Всех, сколько остались, к ногтю прижмем». «Я сказал, можешь идти», — повторил Влад. «Машина нужна мне, а тебе не нужна. Давай, давай. Жратвы и без машины натаскаешь, и без оружия. Живо! Через 10 секунд стреляю в голову». Для убедительности выстрелил под ноги мужику, тот взвизгнул и побежал. Влад проследил, пока тут скроется из и только тогда позволил себе расслабиться. — Что, дружок, спросишь, чем я от него отличаюсь? Лопатин опустился на курточки и начал чесать довольного пса за ухом. — Во-первых, не очень-то я отличаюсь. Во-вторых, не хочу, чтобы у этого дебила оружие было. Ну его к чертям, такому пушку в руки давать. Сразу руки так и чешутся применить. Власти, блин, ему захотелось и нагнуть всех. Нагибатель хренов. В общем, Влад совсем не жалел о том, что ограбил человека. Жалел только, что не решился его действительно пристрелить. «Этот не успокоится», — думал Влад. «У него синдром вахтера в терминальной фазе, а теперь еще и законов, правда, нет. Одна надежда, другие его тоже нахрен пошлет. Судя по всему, кроме гонора у него ничего нет». «И да, наверное, мы с тобой в этот уазик пересядем», — вздохнул парень. «Он все-таки побольше». «Пожалуй, все здесь тогда за один раз заберем». В конфискованной машине оказалось пусто. Только карабин «Вепрь» с тремя магазинами на заднем сиденье лежал, из чего Влад сделал вывод, что сюда этот бывший охранник ехал именно грабить оружейный магазин. Скорее всего, охоту и рыбалку тоже он ограбил. «Так что ничего хорошего. Оружия у него, я думаю, полно. Эх, был бы я социально ответственный, все же пристрелил бы идиота». Чем дальше, тем сильнее Влад расстраивался, что проявил такую излишнюю мягкость. За себя он от чего-то не опасался, а вот за других бедолаг, которые не успели обзавестись оружием, очень даже. Как бы этот недоумок, правда, не попытался устроить какую-нибудь диктатуру среди выживших. Прибьют его, конечно, рано или поздно, слишком тупой, но и дел до этого момента может наворотить, дай Боже. За размышлениями вынес оставшийся магазин, особенно порадовался охотничьим арбалетом. У них, в отличие от огнестрела, патроны не кончаются. «Хотя нахрен тебе много патронов?» — сам себя спросил Лопатин. «В самом деле, что ли, воевать собрался? Рамбой из Тамбова!» — вспомнил парень фразу из известной песни. Самой главной и лучшей находкой парень посчитал несколько биноклей и телескоп, которые тоже нашлись в магазине. «Бинокли» понятно, а вот что там забыл телескоп, Влад решительно не понимал, но был очень рад, что он есть. И ведь довольно мощный. Такой Лопатин себе не мог позволить даже в лучшие времена. «А я-то собирался еще оптику грабить», — поделился радостью с дружком. «Ну, теперь посмотрим». Бросать свою машину было жалко. Бензин вряд ли в ближайшие дни завезут, а значит, он скоро начнет кончаться. «Уазик» лопает топливо гораздо активнее, чем его легковушка. «Хотя, надо еще в мотосалон тогда заехать. Скутер какой-нибудь возьмем и еще пару велосипедов. Ты как, дружок, будешь за велосипедом бегать?» Дружок уже запрыгнул на пассажирское сиденье УАЗика и ясно показывал, что бегать он, конечно, любит, но ездить на машине ему тоже очень нравится. «Ну и хорошо тогда. Хватит нам этих бандитских разборок. Поехали, пока бензин есть, на краю острова нашего, только в другую сторону. Надо же понять, где он заканчивается». Раз уж обзавелся такой проходимой машиной, Влад решил отправиться к реке. Проехать по руслу, которое наверняка уже подсохло, посмотреть, много ли воды осталось. Облака в этом странном месте, если и есть, приближаться пока не собираются. А значит, вопрос воды очень скоро встанет ребром. Пока что парень набрал себе литров двести и твердо пообещал, что тратить будет исключительно на питье. Никаких помывок. Лучше ходить грязным, чем загибаться от жажды. А для мытья есть почти бесконечные запасы влажных салфеток в магазине. Влад неторопливо направил машину к мосту через железную дорогу, выехал на набережную. «Дружок, ты это тоже видишь?» — спросил парень. Река была на месте. Уровень ничуть не уменьшился, на поверхности затона покачивались катера и водные мотоциклы, да опять же. — А, ну да, — медленно кивнул Лопатин. — Чему я удивляюсь? «Река должна была стечь, но не стекла. Ничего странного по сравнению с тем, что мы висим в воздухе на острове, подпираемом светящимися кристаллами». Сказал и сам удивился. «Вот с чего он взял, что остров подпирается кристаллами?» Сунул руку в карман, нащупал отковыренный со дна красно-оранжевый кристаллик. Никакой отрицательной гравитации. Вверх камень лететь не спешил. И вообще вел себя, как обычный камень. Разве что ограненные и светящиеся красным и оранжевым. И все-таки Влад от чего-то был уверен. Мириады кристаллов именно подпирают остров снизу, держат его в воздухе. Интуиция, что ли, или просто уже ум за разум заходит. Маршрут пришлось слегка изменить. Очень Владу хотелось посмотреть, как остров выглядит там, где его край проходит по реке. Вывернул обратно на дорогу, объехал затон. Не слишком жалея машину, перебрался через брод и по грунтовке двинулся дальше, к основному руслу. Совсем вдоль берега ехать нельзя, слишком густо порос соснами крутой склон, так что парень только периодически выезжал к берегу по проделанным рыбаками от норкам, оглядывался. В первый раз боялся, что воды все-таки не будет. Мало ли по какой причине в затоне пока вода осталась. Может, там низина и вытекать особо некуда, но нет. Река как текла, так и течет, как ни в чем не бывало. Бросил деревянную палочку в воду, та довольно шустро уплыла. Течение остается довольно сильным, как и раньше. Река поворачивает резко, и увидеть, что там за поворотом не получалось, так что приходилось возвращаться на грунтовку и ехать дальше. Так и добрался до места, где дорога заканчивалась обрывом в пустоту. Как назло, от норка рядом не было, и реку за лесом не видно. — Пойдем, дружок, прогуляемся, — предложил Влад. Пес с готовностью выскочил на травку и принялся носиться из стороны в сторону, взлаивая и задыхаясь от восторга. Городская собака, он всю жизнь прожил в своем дворе и, увидев такую красоту, ошалел от счастья. — Как бы клещей не наловил, — подумал Лопатин. — Хотя тут сейчас комаров должно быть тьма, а их нет, и других всяких бабочек с оводами не видно, хотя обычно здесь всякой насекомой мелочь полным-полно. — Это что получается, насекомых здесь нет? — пробормотал Влад. — И других всяких животных что-то не видно тоже. По крайней мере, голубей нет. Только люди, и далеко не все. И дружок, так что ли? Нет, странно. Что-то не сходится. Одно радует — если клещей нет, это здорово. Пробрался, наконец, через лес и вышел на берег реки. Постоял несколько минут озадаченно почесывая затылок. Река была на месте, и край острова тоже. Возникало ощущение, что вода течет откуда-то из невидимости, или что он, Влад, не видит ничего за определенной границей. На всякий случай по берегу дошел почти до края, лег, провел руками за границей, отошел обратно, побросал камешки. Ничего не изменилось. Камешки по-прежнему падают куда-то в туманную бездну. Руки тоже ни в какую границу не упираются. Снова встал на четвереньки, подполз к краю, перегнулся, заглянул вниз. А ведь кристаллы больше не падают. Уходящая под углом конусом обратная сторона острова была вся покрыта светящимися кристаллами, но новых с глубины больше не появлялось. Влад дотянулся до ближайшего, потрогал осторожно, но выдергивать не стал. Та дурацкая мысль о том, что кристаллы держат остров в воздухе, так и не хотела уходить из головы. А еще Владу показалось, что остров сейчас находится гораздо выше. Расстояние, в отсутствии хоть каких-то ориентиров, определять было трудно. Но туманное нечто, из которого несколько часов назад вылетали светящиеся кристаллы, сейчас определенно казалось дальше. Или ниже. Пока он разглядывал дно, дружок успел окунуться в речку и теперь довольный плавал. То, что в нескольких метрах обрыв, через который вода стекать и не думает, его совершенно не беспокоило. Влад посмотрел, посмотрел и решил проверить, что будет, если он высунется за край, находясь под водой. Мелькнула шальная мысль, что таким образом можно будет вернуться обратно, на нормальную землю. Просто ведь откуда-то же эта вода берется? Что если она как текла, так и течет? И если подняться вверх по течению, можно выплыть туда, где все так, как раньше? Разделся до гола, все равно стесняться некого, а одежду потом сушить не хотелось. Залез в воду. Подумал, что если переход таки удастся, будет довольно трудно объяснить встречным, что он делает так далеко от дома абсолютно голым. «А, плевать, это будет наименьшее из моих проблем. Дружок, иди сюда!» Оставлять пса не хотелось. Как-то сроднился с ним за день. Не в последнюю очередь из-за присутствия рядом живой души не сошел с ума. — Ладно, давай что ли попробуем, — предложил Влад и, не сильно удаляясь от берега, побрел к краю острова. Ничего не получилось. Влад пробовал по-разному, но даже когда он доплыл чуть ли не до середины реки, нырнул так глубоко, как только смог, и уже под водой подплыл к краю, ничего не изменилось. Только едва не вылетел наружу, слишком резко загребая руками, хорошо течение помогло. Можно сказать, река втащила его обратно, а то так и вылетел бы. После этого случая от дальнейших экспериментов по возвращению в привычную жизнь Влад решил отказаться. «Все, дружок», — отдышавшись, поделился планами Лопатин. «Сейчас еще сгоняем до другого конца реки, посмотрим, будет ли там водопад, или так же все уходит, и займемся наблюдениями. Не зря же я бинокль с телескопом воровал». Дружок, умаявшийся от прогулки, особого энтузиазма не проявил, однако в машину забрался шустро. Нагулялся. Влад поделился с псом-бутербродом и поехал назад, поглядывая на датчик бензина. Не хотелось потерять машину где-нибудь далеко от города. Нет, вернуться можно и пешком, не такие расстояния, чтобы это стало проблемой. Просто оружие Лопатин так и не выгрузил, поленился домой заезжать, а терять такую кучу игрушек парню не хотелось. Противоположный конец реки опять удивил. Вообще-то Лопатин был уверен, что и здесь вода будет утекать неизвестно куда, и ошибся. С этой стороны был шикарный водопад. Река беспрепятственно выливалась за пределы острова, рассыпаясь внизу на мириады блестящих брызг. Как брызги могут блестеть в отсутствии источника света, и почему течение реки не усиливается настолько, что она все-таки не обмелела, Влад уже даже задумываться не пытался. Только отметил для себя очередные странности и больше решил к этой теме не возвращаться, а то так и с ума сойти недолго. «Ладно», — вздохнул парень, — «тогда предлагаю посмотреть вон на те точки вдалеке. Сдается мне это не просто облака, а потом, наверное, заночуем прямо здесь, да, дружок? А что, тепло, комаров нет? Тормозок я с собой на двоих взял». Тут пришла в голову мысль, что вечереть вроде бы и не собирается, хотя времени прошло довольно много. Влад достал почти забытый за день смартфон, посмотрел на часы. Действительно, уже восемь вечера. Летом ночи короткие, темнеет поздно, но на земле солнце уже клонилось бы к горизонту, а здесь никакого солнца нет. «Это что, ночи не будет, да?» Немного расстроился Влад. «Обидно, даже дни не посчитаешь. Смартфон скоро сядет, механических часов у него нет, да даже если бы и были, толку-то. Все равно рано или поздно собьются». Как в такой ситуации отчитывать время, непонятно. Усталость уже ощутимо давила на плечи. Насыщенный выдался денек. Но любопытство оказалось сильнее. Влад установил телескоп, навел его на пятнышко на небе и заорал от восторга. «Остров! Еще один остров!» Подробности разглядеть невозможно, как и оценить размеры. Слишком далеко. Но это и не важно. Главное, он не заперт в своем городке, Значит, можно будет жить дальше. Да, соседский остров далеко, даже очень. Оценить расстояние не было никакой возможности. Может, сто километров, а может, сто тысяч. Это не важно. Можно будет придумать, как туда перебраться. Наверняка в городе есть какие-нибудь самолеты, а если нет, можно построить воздушный шар или еще что-нибудь изобрести». Лопатин еще немного понаблюдал за далекой сушей. Попытался еще что-нибудь увидеть в небе, но не преуспел и решил на сегодня заканчивать. Слишком вымотался за день, да и поесть хотелось не бутерброд, а что-нибудь более существенное. Глава четвертая. Шлюп, когда он плывет в центре ветряного потока, движется плавно, без рывков и рысканий. Одно удовольствие в это время сидеть в шезлонге на баке, потягивать через трубочку лимонной дайкири, наслаждаться теплом и тишиной. Команда, боясь упустить благословенное время отдыха, разбрелась кто куда, занимаясь своими делами. Один только механик оставался в машинном отделении, контролируя работу приборов, да рулевой скучал на вахте. Кассе никто не звал, не требовал указаний, не задавал вопросов, и девушка спешила насладиться минутами одиночества и тишины. Прежде она считала, что свободная охота – процесс интересный только во время сражений в порту, во время реализации.